Гуляя среди могил. Хотелось бы верить, что если бы меня не придавил груз печали, я бы раньше заметила грядущие беды. Но по правде говоря, я не уверена, что можно было что-то предпринять. Из личного дневника Анани Холлин. И если сач 1174. Колодин вёл свой отряд на дно ущелья, потому что решил, что так нужно. Они спускались по гревочной лестнице, как делали в армии Садиаса. Эти штуковины были ненадёжны. Веревки перетирались, обрастали мхом, перекладины ведь шализом на ущество великих бурь. В прошлом Колодин не потерял ни одного человека из-за шквальных лестниц, но постоянно об этом беспокоился. Это было совсем новое. Он точно знал, потому что интендант Тринт почесал голову, услышав запрос. Апосли верил зародит именно такую лестницу, как и требовалось Колодину. Она была крепкой и ладной, как и вся армия Далинара. Колодин достиг последней ступеньки и спрыгнул на дно. Сил спустилась и заняла место на его плече, а он поднял сферу, чтобы осмотреться. И единственный сапфировый броум, больше, чем он заработал за всё время, пока был мостовиком. В армии Садия самоставники часто отправлялись на дно ущелий. Каладин по-прежнему не знал, дело ли это по причине скудности ресурсов на расколотых равнинах или по просто ради того, чтобы дать мостовикам какую-нибудь чёрную работу, которая ломала бы их волю в перерывах между вылазками с мостом. В этом ущелье явно никто не успел побывать. Ни тропинок протоптанных сквозь беспорядочные завалы натасканного бурей мусора, ни посланий, ни инструкций на старапаных на порошках лишайником стенах. Как и прочее, оно напоминало вазу. Нижняя часть шире, потрескавшаяся верхней, потому что по ней во время великих бурь неслись потоки воды. Дно относительно плоское. Все неровности сглаживали окаменевшие отложения крема. Продвигаясь вперёд, колодин был вынужден выбирать дорогу среди разнообразного мусора: сломанные ветки и целые стволы деревьев, вырванные бури где-то на другом конце равнин, треснувшие панцыри камнепочек, бесчисленные спутанные клубки высохших лоз.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 Что за бардак? пробормотал Тефт, спустившись. Фу. Да тут вообще ни разу никто не прибирался. Это могила, сказал Камень. Мы внутри могилы. Все ущелья могилы. Голос Тефта разводила эхо во тьме. А это просто неряшливая могила. Смерть почти всегда выглядит неряшливо, ответил Колодин. Пожилой мостовик фыркнул, потом занялся встречей новых рекрутов.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 со смехом вертясь вокруг головы Колодина. Гордишься собой, Тефтом, пояснил Колодин. Он тут главный. Ну, разумеется. Ты ведь назначил его главным, верно? Верно. Однако дело не в том, что я его назначил, а в том, что он это заслужил. Идём-ка. Давай пройдёмся. Она кивнула, взмыла воздух и села, закинув ногу на ногу, как если бы чина разместилась в невиданном кресле. В такой позе она продолжила парить, неотступно следуя за ним. Вижу ты опять перестала притворяться, будто следуешь законам природы, заметил он. Законам природы? с явным усомнением переспросила девушка Спрена. Законы придумывают люди, у природы их нет. Если я брошу что-то вверх, оно упадёт. Может и не упасть. Это закон. Нет, ответила Сильза, дравнула голову. Это больше похоже на дружеский уговор. Он посмотрел на неё, вскинув бровь. Спраен нам приходится сдерживать свои порывы, сказала она, подавшись вперёд с видом заговорщицы. Иначе у вас поломаются мозги. Голодин хмыкнул и обошёл кучу костей и веток, пронзённую копьём, изъеденное ржавчиной. Оно напоминало памятник. Ох, да ладно тебе, сил тряхнула волосами. Мог бы хоть усмехнуться. Колодин продолжил идти вперёд. Ухмылка и усмешка разные вещи. Да немало его сил. Я это знаю, потому что я умная и красноречивая. Сейчас ты должен но и восхититься. Далинар Холинг хочет возродить сияющих рыцарей. Да! надменно проговорила Силь порядь где-то на краю его поля зрения. Блестящая идея. Хотела бы я додуматься до неё. Она торжествующе усмехнулась, потом нахмурилась.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 Он так и не понял, каким образом кто-то сумел такое устроить. Разве что это был не человек, а Спрэн мог бы написать те глифы на стене. Сил однажды принесла ему лист. У неё была и физическая форма, просто едва ощутимая. «Не знаю». Она отвела взгляд. «Я видела…» «Что?» «Спрэна, похожего на красную молнию», тихонько проговорила Сил. «Опасного Спрэна. Из тех, кого я раньше не встречала. Теперь время от времени я замечаю её вдалеке. С прэнной бури приближается что-то опасное. В этом глифы не ошибаются. Он поразмыслил какое-то время. Потом наконец остановился и посмотрел на неё. Сила. А есть ещё люди, как я. Её лицо помрачнело. Ой. Ой. Ой. Ой. Ты задал тот самый вопрос. Так ты его ждала? Ага, вроде того. Значит, у тебя было много времени, чтобы подумать над хорошим ответом. Колодин скрестил руки и прислонился к относительно сухой части стены. Остаётся лишь догадываться. Услышал ли я от тебя достойное объяснение или достойную ложь? Ложь? В ужасе переспросила она. Колодин, ты за кого меня принимаешь? За криптику?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 минуя озерца стоячей воды, заполненные мусором. Вдоль одной стены щели расположилась пора сырчахлых, но упорных камнепочек. Наверное, здесь им доставалось мало света. Он глубоко вдохнул тяжёлые запахи жизни, мох и плесени. По полу разложившихся трупов было мало, чаще попадались уже скелеты. Колодин держался подальше от той части дна, где ползли споры гниения, похожие на красные точки. Прямо рядом с ними заросли оборотов калыхали в воздухе нежными веерообразными листьями, над которыми танцевали зелёные искры спреи жизни. Жизни и смерти в этих ущельях шла рука об руку. Он изучил несколько ответвлений от главного ущелья. Было странно не знать о кругу. Колодина свойл ближайшие к лагерю сади о с ущелья лучше, чем сам лагерь. Пока шёл ущелья делались глубже и шире.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 Он всегда будет нести эти шрамы в памяти, как и множество шрамов на теле, как и те, что на его лбу. А сердце перед ним излучало тёмно-фиолетовый свет. Каладин заметил это раньше, но при свете его сферы разглядеть такое было непросто. Теперь в сумерках появилось жутковатое свечение по поверхности воды. Силь приземлилась возле сердца. Она выглядела как женщина, стоящая на океанском берегу. Голодин нахмурился и подался вперёд, чтобы лучше её разглядеть. Она казалась другой. Может, её лицо изменило форму? "Подобные тебе и впрям существуют", прошептала Сила. "Я их не знаю, но слышала, что другие спрены пытаются по-своему вернуть то, что было потеряно". Спрен посмотрела на него, и его лицо вновь обрело знакомые очертания. Мимолётная перемена была едва различимой.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 С его отчётливым рогаевским акцентом. Он произносил "колодинс" с ударением на последний слог вместо обычного "колодинс" с ударением на первую "а". Силь взмыла с пальца юноши, превратилась в светящуюся ленту и упархнула к камню. Он выразил ей уважение по-рогаевски, коснувшись рукой плеч, а потом подняв колбу. Силь хихикнула. Её глубокомысленная серьёзность с мигом превратилась в девчачий восторг.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 Переспросила Сила, распахнув глаза. О! -о, -о! Сила, воскликнул Колодин. Перестань. Камень, я нашёл хорошее место, где парни смогут тренироваться. Оно отсюда в паре ответвлений. Я сделал отметки на стенах. Да, мы эту вещь видеть. Ты их повёл туда людей. Странно. Это место пугает, сюда никто не приходит, и всё-таки новые рекруты они раскрываются. предположил Колодин. Да? Как ты узнал, что это случится? Они там были, пояснил капитан. В лагере Садиаса, когда нам предписали проводить всё дежурство без исключения в ущельях. Они видели, что мы сделали, и слышали истории о том, как мы учились. Приведи их сюда. Мы пригласили их в свой круг. Это что-то вроде обряда посвящения. У тефта были проблемы с тем, чтобы прободейти в бывших мостовиках интерес к его тренировкам. Старый солдат всё время раздражённо орал на них. Они же сами решили остаться с оладином, а не воспользоваться свободой, так чего же не хотят учиться? Их нужно было пригласить, и не только словами. "Ну ладно", сказал Камени. "Меня послал Сигдил. Он хочет знать, готов ли ты поупражняться, применяя свои способности?" Колодин глубоко вздохнул и посмотрел на Сила. Потом кивнул. Да, приведи его. Можем заняться этим здесь. Ха-ха. Наконец-то. Сейчас я за ним сбегаю.